Мышцы голени. Мышцы голени по своему положению и функции делятся на три группы: передняя группа мышцы разгибатели, задняя группа мышцы сгибатели, латеральная группа мышцы поднимающие латеральный край стопы. Конец 152 страницы.